Глава 6. Мэтт Дариан Ашели сидел за огромным столом. Несмотря на жару, царящее в нем роде в кабинете было прохладно. Толстые стены департамента магического контроля, усиленные рядом заклинаний, надежно защищали от любых воздействий магического и немагического характера, в том числе и капризов погоды. Дориан снял мундир, и теперь он небрежно висел на стуле для посетителей, тускло поблескивая золотым шитьем в полутьме комнаты. Несмотря на то, что окна кабинета выходили во внутренний двор, лорд Ошейли предпочитал держать ставни закрытыми. Глупая привычка, оставшаяся с тех времен, когда личного кабинета еще не было, а коллеги, желавшие подставить взорвавшегося выскочку, уже появились. По мере продвижения лорда Ошейли по службе их становилось все больше. Слишком велика была зависть к мальчишке, легко продвигавшемуся по службе, в отличие от тех, кто просидел в департаменте не один десяток лет. Они все искали того, кто покровительствует молодому лорду Ошейли, не понимая, что основа успеха заключалась именно в том, что Дриан не сидел. Выезды на места преступлений, рискованные предприятия, ставка в которых часто была его жизнь, аналитический острый ум — все это способствовало тому, что лорд Ашели стал самым молодым начальником Департамента магического контроля. Зависть сменилась лестью, а недоброжелатели затаились, особенно после чистки, проведенной среди сотрудников. Дочитав сводку, Дариан отложил документы и потер глаза. 5 краш, два убийства, одно из них приступе ревности, три драки. Он устало откинулся на спинку стула. Рутина раздражала. В прошлом году была хотя бы авантюра с Тришей. Патриция Меверик, дочь министра финансов и подопечная самого Дриана. Разочаровавшись в женихе, она вызвала ураган, который обрушился на столицу. И начальнику департамента магического контроля пришлось тщательно скрывать истинные причины непогоды. Заодно он воспользовался случаем и отправил девушку подальше от властного отца. То, что начиналось как шутка, закончилось раскрытием заговора. И Триша сыграла в этом немаловажную роль. После этого случая министр финансов полгода не разговаривал с Дрианом. А сама Патриция через две недели выходила замуж за лучшего друга мэтра Ашерели, Ройса Нартленского, герцога северных земель и по совместительству декана и арчатской академии магии. Правда, сейчас Ройс стал первым проректором. Именно это назначение они две недели назад обмывали в Арчаде. Воспоминания о недавнем коротком путешествии повлекли за собой другие. О девушке которую Дриан обнаружил в постели гостиничного номера. Прелестная мошенница обвела его вокруг пальца. Единственное, что оправдывало начальника департамента магического контроля, он был пьян. Лорд Ашели усмехнулся и покачал головой. В последнее время все встречи с единственным другом заканчивались попойкой. В прошлом году из-за этого они чуть не проворонили Тришу, которую пытались похитить. И вот опять. Придется изменить привычкам и после свадьбы друга все-таки взять отпуск. Император уже три года намекает на это. До этого момента Дриан отнекивался, понимая, что сойдет с ума от безделья. «Гости, гости, свежие гости!» Хриплое карканье заставило вздрогнуть. Дриан поднял голову и встретился взглядом с вороном, сидящим на подоконнике. Фамильяр щелкнул клювом и наклонил голову, косясь на хозяина и с синя-черным глазом. «Приключения ждут!» «Неужели?» Зная, что птица просто так не каркнет, Дриан встал и потянулся за мунтиром. Надел, застегнул на все пуговицы. Как раз вовремя. В дверь постучали, и секретарь возник на пороге. «Мэтр Ошейли, к вам посетитель!» «Кто?» Лорд-канцлер. Дариан бросил взгляд на ворона. Корвин нахохлился, всем видом показывая, что не одобряет этот визит. Лорд-канцлер был одним из тех завистников, которые ждали случая, чтобы убрать лорда Ашейли с поста начальника департамента. «Пусть войдет». «Позор!» Каркнул ворон в тот момент, когда визитер переступал порог. И без того хмурый лорд-канцлер окончательно помрачнел. «Корвин!» — прикрикнул Дориан на фамильяра. В ответ тот каркнул, копируя интонации хозяина. «Вас наглая птица, мэтр!» Лорд-канцлер подошел к столу, выжидающий взглянул на хозяина кабинета. «Вы зашли, чтобы сказать мне об этом?» Дориан приподнял бровь. Лорд-канцлер скрипнул зубами. Меня привели к вам иные дела. Присаживайтесь. Лорд Ашели кивнул на один из стульев. Какую бы неприязнь начальник департамента не испытывал к желчному старику, лорд-канцлер обладал большим влиянием и затевать с ним ссору не стоило. По крайней мере, до отпуска. Я вас слушаю. Меня обокрали. Выплюнул посетитель и с опаской взглянул на начальника департамента. Дриан молчал, ожидая продолжения. Сумма была крупной, продолжил лорд-канцлер. Очень крупной. Я догадываюсь. Вот как? Иначе вас бы здесь не было? В этом деле замешана магия. Да. У Шейли едва заметно скривился. Куда проще было бы отказать по формальным признакам и отправить лорд-канцлера в полицейское управление. Я слушаю. Он оперся подбородком на сплетенные пальцы. Неделю назад я приобрел в галерее картину. Консультант уверяла меня, что это новаторство Баргольта и что ему осталось жить совсем недолго. Новаторству. Дариан не смог удержаться от замечания. Художника-урка он не любил, искренне считая его картиной безвкусной мазнёй. «Художнику!» Лорд-канцлер зло сверкнул глазами. Правда, сразу же взял себя в руки. «Картину доставили в мою галерею, а два дня назад я встретил Баргольта. Оказалось, он жив, здоров. И никогда не писал ту картину». Кивнул Дриан. «Откуда вы знаете?» «Это было очевидно из вашего рассказа. Но пока что я не вижу причин для вмешательства моего департамента». Он едва заметно усмехнулся. «Обычное мошенничество?» «Не совсем. Консультант, которая продавала мне картину, утверждает, что ничего не помнит. А ведь именно она рассказывала мне о болезни художника». «Так и сказала, что болен?» «Нет, но дала понять, что все смертны». «Уникальное наблюдение», — хмыкнул Дориан и поспешно добавил чуть громче. «Я могу взглянуть на договор купли-продажи?» От взгляда начальника департамента не укрылось то, как напрягся лорд-канцлер. «Его... его нет». «Что?» Визитер вскочил и в волнении зашагал по кабинету. «Я отдал деньги, и девушка пообещала передать договор вместе с картиной. Когда привезли картину, договора не было, и я не стал настаивать, а потом...» «А деньги?» Жестко оборвал Дриан. «Деньги вы отдали сразу?» «Конечно. Я занятой человек, это все знают». «Некоторые даже очень хорошо осведомлены, чем вы занимаетесь», пробормотал начальник департамента. «Значит, договора купли-продажи нет». Под пристальным взглядом лорд-канцлер заёрзал. «Вы же понимаете, что это легко проверить?» Жестко произнес Дриан. «Вы будете проверять мои слова?» Старик задохнулся от возмущения. «Дариан, вы не посмеете так поступить с другом вашего отца?» «Смею и поступлю. Только сначала зафиксирую ваши показания, чтобы получить основание обвинить вас во лжи». «Врон», — подтвердил ворон. Лорд-канцлер с недвестью взглянул на хозяина кабинета. «Угомоните вашего ворона, Шейли!» «Просто не обращайте внимания на его болтовню посоветовала Дориан. «Итак, договор все-таки существует». «В том-то и дело, что да, но на другое имя. И там стоит другая сумма, в разы меньше, чем та, которую отдал я». Иначе имя?» «Аделаида Фронтейн». «Можете не записывать, я навел справки через полицейских. Единственное упоминание о ней в академии, где она провалила вступительный экзамен». «Кажется, ваш сын тоже поступал туда в этом году?» Вежливо поинтересовался лорд Ошейри. «Да, но Луи готовился и все сдал». От начальника департамента не укрылось, как торопливо посетитель произнес эту фразу. «Наверняка лорд-канцлер заплатил за поступление мальчишки». Дариан вздохнул. «Похоже, ему придется заняться и этим делом тоже». «Конечно, негласные квоты на поступление были всегда». Но с приходом ректора Теоса количество таких адептов увеличилось в разы. Дариан давно подозревал, что новый ректор нечист на руку, но пока доказательств этому не было. Наверное, стоит отложить отпуск. Лорд-канцлер все еще сидел, ожидая уверений, что его делом займутся. Дариан вздохнул. «Почему картину привезли вам?» потому что в этом договоре указан адрес доставки. Дориан нахмурился. Я правильно понимаю, что вы купили картину, заплатили за нее и вам ее доставили. Да, но в договоре стояла другая сумма. В отчаянии выкрикнул канцлер. И мне сказали, что это Баргольд, а это не Баргольд. Кто указан в договоре как автор произведения? Голос был жестким. Дриана уже порядком надоела эта история. Не помню. Огрызнулся лорд-канцлер. Но не Баргольд. Нет. Кто видел, что вы передавали деньги? Мой слуга, он дал мне кошелек. И все. Да, вы хотите сказать. Я ничего не хочу. Это вы пришли ко мне с требованием поймать преступницу, которая применила магию, чтобы выманить у вас крупную сумму денег. Отчекание у лорда Шейли. Неприязнь к лорду-канцлеру смешивалась с разочарованием, что дело оказалось пустышкой, и он не сможет подобраться к ректору. При этом у вас нет ни одного доказательства. А договор? Договор о том, что некая Аделаида Франтейн купила картину и попросила доставить ее вам? Фыркнул Дриан. Это скорее подходит на то, что вы пытаетесь скрыть от жены адюльтер? «Да как вы смеете!» Лорд-канцлер вскочил, возмущенно сопя. «Я примерно семьянин!» «Которая недалее, как на той неделе, посещал публичный дом тетушки Марджори?» Скучающим тоном поинтересовался начальник департамента. Взгляды скрестились. Лорд-канцлер первым отвел глаза. «Послушайте, Дриан, он потер лоб». Я пришел к вам именно потому, что вы и ваши люди лучшие. Вы можете мне не верить, но это действительно так. Я не знаю Аделаиду Фронтейн. А сама консультант, которая продавала мне картину, утверждает, что весь день проспала в подсобке. Ее проверили на магическое воздействие? Да. Как я понимаю, результат отрицательный. Дриан усмехнулся. Этого следовало ожидать. Но... Начальник департамента магического контроля задумчиво постучал пальцами по столу. «Лорд Фитсуэльемс, я буду краток. Состава преступления нет. Вообще!» Он выдержал многозначительную паузу. «Весь ваш рассказ сводится к тому, что вы купили картину и не удосужились проверить имя художника». «Не только!» – возмутился посетитель. Когда хозяин галереи рассматривал договор, то обнаружил, что данные продавца вписаны рукой консультанта, а вот все мои данные и сумма продажи совершенно другим почерком. Это тоже не является нарушением закона. Дариан устало посмотрел на лорда-канцлера. «Если вас и провели, то сделали это настолько тонко, что не подкопаешься. Бумаги оформлены, картина доставлена. Но деньги!» Я отдал гораздо больше, чем заявлено в договоре. Это известно только с ваших слов. Никаких доказательств, верно? Лорд-канцлер поджал губы. И без того тонкие они превратились в полоску, а носогубные складки стали еще резче. Думаю, то же самое вам сказал и начальник полицейского управления, граф Северин Уолли, после чего вы направились ко мне. Дариан поднялся, давая понять, что разговор закончен. Но посетитель проигнорировал намек. «Граф Олли, который, в отличие от вас, действительно работает и прекрасно знает свое дело, проверил магические кристаллы, стоящие на входе». Отчеканил он. «Согласно им, в галерею заходила еще одна женщина». «Ну, пусть граф Олли, если он прекрасно работает, сделает официальный запрос». Я скажу своим людям слечить следы магической ауры с нашей базой. Дрям потянулся к ручке двери. Лорд Канцлер покачал головой. В том-то и дело, что магическая аура неизвестной практически полностью совпадает с аурой консультанта. Что это невозможно? Не мне вам рассказывать, что такое возможно, Мэттер. Последнее слово лорд-канцлер с издевкой протянул. «Насколько мне известно, у вас в департаменте есть такие умельцы?» «У нас да, но...» Дриан задумчиво прикусил губу, взвешивая все «за» и «против». Дело лорда-канцлера давало возможность начать расследование и по делу злоупотребления в Немрудской академии. По крайней мере, две зацепки у него были. Луи Фитсу сын лорда-канцлера, и неизвестная Аделаида Фронтейн, которая как раз в то же время провалила вступительный экзамен. Интуиция подсказывала, что все события как-то связаны между собой. Взгляд упал на лист бумаги, на котором было написано слово «прошение». Дариан вдруг почувствовал радость, что ненавистный отпуск отменяется. «Хорошо». «Пишите заявление, и пусть граф Северин-Олли пришлет мне материалы по делу». «Вы можете запросить у него сами». Канцлер достал заранее приготовленный свиток и протянул его собеседнику. «Вот заявление». «Не могу». Лорд Ашейли развернул свиток и пробежался глазами по строкам. «Вы обратились к нему первому. Если он не справляется сам, то пусть официально передает дело мне». В противном случае я направлюсь в галерею, официально зафиксирую, что полиция была и обвиню вашего друга в саботаже и сокрытии улик. Свиток небрежно лег на стол. Дариан подошел к двери и приоткрыл. горе вызови ко мне Меллоу и Торрента. Крикнул он секретарю и обернулся к лорду-канцлеру. Не смей больше вас задерживать, милорд. Всего доброго. Тому ничего не оставалось, как попрощаться и выйти. Оставшись один, начальник департамента магического контроля прошелся по комнате, а потом повернулся к ворону. «Ну, Корвин, а ты что думаешь?» «Дурак!» Каркнул он и отвернулся. Дариан не стал уточнять, справедливо решив, что характеристика птицы относится к недавнему гостю.